26 марта. Все еще не вышел Маяковский. Измотал в конец. Любимов окончательно забурел. Мы все полное дерьмо, а он на коне. На двух репетициях последних пахло карбидом. Когда выпускали героя, тоже пахло. Я запомнил этот запах на всю жизнь. Это были замечательные дни. Начиналась новая жизнь, новое дело. Я держал экзамены был предельно свободен в действиях и словах. Нет, волнение было колоссальное, но... Праздничное, восторг, что-то рождалось. Она всю суету было плевать сто раз. Любимов не замечая, бросается из стороны в сторону, даже говорит противоположное себе. Но самое печальное, что он не замечает этого. Ему кажется, он и вчера говорил то же, что сегодня. Хочу устроить сегодня разгрузочный день. Но из кухни вкусно пахнет. Очевидно, завтра будет этот день. 8 апреля. Сдача управлению. Фурор. Погорельцев. Яшарашин, Шарашин. Это без дураков гениальный спектакль. Кирсанов. Впервые Маяковский зазвучал, как Маяковский. Эрдман. Это лучший венок в могилу великого поэта. Николай Эрдман, драматург, член художественного совета театра на Таганке. Арбузов. Вы воскресили нашу молодость. За много последних лет я не помню ничего подобного. Мы повторяемся, а должен быть диалог. Яшин. Это лучший спектакль этого театра. Анчаров. Катарсис. Я обливался слезами. Золотухин. Я прошу, чтобы товарищи поразговаривали. Мы, пятьдесят человек артистов, хотим знать нашу судьбу сегодня, сейчас. Мы не выпустим никого отсюда. Смехов. Борис Евгеньевич, кроме того, что вы руководитель, я знаю, что вы друг театра. Какой-то сложный у него ход был, никто не понял. Родионов. Вы о спектакле, а не обо мне говорите? Родионов, председатель Московского городского комитета по культуре. Любимов под конец всей бодяги закусил у дела и попер на управление на МК, Московский городской комитет КПСС и так далее. Вспомнил всю трагическую историю, стоившую жизни человека, спавшими, бросил перчатку. Пришла жена мириться и помешала. Вроде помирились, спали вместе. Вчера подсуетился к Марьямову, отдал ему стариков. Переживал, что поторопился. Надо было сделать кое-какие вставки, поправки. Сегодня звонил. Ну что же, у меня осталось очень хорошее впечатление. Чувствуете слово, есть авторская страсть. И вообще радостно, что это на очень хорошем литературном уровне. Но необходима, конечно, еще кое-какая работа. Есть несколько замечаний по композиции. Работы еще очень много. Я переживал, что поспешил. Но главное, что стоит работать, стоит. Для более конкретного разговора мне нужно еще раз прочитать, уже с какими-то пометками. Я приду 11 числа на просмотр, и мы встретимся и договоримся. Вот это первый разговор с моим первым редактором, добрейшим человеком, Дедом Морозом Марьямовым. Сейчас жду разговора с главным режиссером касательно завтрашней замены в десяти днях для съемок. Надеж, никаких. Да, Разговору не получилось. Полное отрицание всяческих обещаний вместо ответа рычания. Пришел в вещники к себе домой и настрочил заявление письмо-притчу с просьбой забрать квартиру обратно, дабы она не стала притчей во языцах в устах руководителей, дать отпуск, либо рассчитать на две недели. У меня были большие надежды на восьмое число. В случае удачи наступило бы потепление и на моем фронте, но, кажется, только наоборот. Десятое апреля. Конечно, я не показал заявление. Снова разговаривал после павших с обоими. Ну что ты конючишь? И прости меня, сейчас ты ведешь себя бестактно. Я тебе сказал, завтра посмотрю и скажу. Зачем ты пришел сейчас? И почему ты так беспокоишься за них? Я понимаю, если бы ты отстаивал что-то свое, личное. Это было бы еще позорнее. Полный раскордаж со своими же вчера-позавчера изложенными принципами. Вчера был, несмотря на мои неудавшиеся разговоры, прекрасный день. Мы были с Николаем у гениального российского писателя Можаева дома. Николай Конюшев, второй режиссер, у Полоки на кинофильме «Один из нас», друг Златухина. Господи! Я предполагал после рассказа Глаголина его существование в быту но то, что я увидел своими зенками, как говорится, превзошло ожидаемое. Комплекс Достоевщины. Мы сидели на коммунальной кухне среди веревок с пеленками, колясок. У него трое детей. Куча до потолка газет, банок, склянок, ведер с мусором, книг кухонных всяких нужностей. Это же помещение служит ему, когда он бывает дома, и кабинетом. Когда мы вошли на одном из столиков среди посуды, стояла машинка, лежала чистая бумага на газетах И тело писателя. «Вы извините, ребята, я не могу вас повести в комнату. Там малыши спят, а то разбудим». Мы прихватили с собой Старку. Б.А. подал грибков собственного запаса. откуприл банку немецких сосисок и, выпив, стал разговаривать о жизни в основном о земле, о крестьянстве, о Кускине. Я задавал ему вопросы, до жути смахивающие на корреспондентский штамп. «Долго ли лежал Кузькин? Полтора года». Истинное его название — живой. Трифоныч просил меня никому не давать читать, даже друзьям. Твардовский. А то перепечатают, разойдется в списках, и для нашего читателя будет потерян. А сколько он пролежит, это пусть вас не беспокоит. Денег мы вам дадим, сколько нужно, и как только в политике просвет отыщем, сразу пустим. И я, правда, никому не давал читать, никто не знал. Трифоныч просил переделать конец, иначе говорит: Сам Бог только поможет, я отказываюсь? Кто из писателей вашего поколения достоин уважения? Кого вы цените? Солженицын, великий писатель. Некоторые места в романе написаны с блестками гениальности большой писатель, Афанасьев, Белов. Сейчас появились серьезные писатели. Как вы относитесь к Казакову? К Юрке хороший писатель, очень хороший. Как вы относитесь к Толстому? Как к нему можно относиться? Это Бог? Надо всеми? Но для меня еще к тому же его философия — моя религия. Он много говорит о Толстом, а кругом летают мухи коммунальные, и от них громадные тени. Вот как живет замечательный русский писатель. Пишет на кухне, а мы стараемся оборудовать кабинет, устроить жилье, условия, то есть для творчества, удобствами вызываем вдохновение, покупаем чернила, бумагу, машинку, весь подобный инвентарь. И только одного не хватает, одного не знаем. Где купить талант, страсть? 11 апреля, вторая сдача. юп Пережимал, успокойся. Брик, Я много плакала. И даже не там, где одиночество, тоска, лирика. Я плакала на революции, на патетике, потому что эта патетика его чистая, первозданная. Это наша революция, это наша жизнь. Этот спектакль мог сделать только большевик, Играть его могут только большевики. Ефремов. Я очень любил этот театр и любимого со дня его появления театра. Но где-то глубоко в душе я не совсем соглашался, потому что иначе мне нужно было в чем-то изменять своим принципам, эстетическим понятиям. Но этот спектакль меня потряс и окончательно выдал из меня мои сомнения. Я плакал, волновался. Это, конечно, лучший спектакль, необходимый нашему народу в этот великий год и будет преступлением перед народом, перед партией, если он не пойдет. Виктор Шкловский. Чтобы не плакать, я буду говорить несколько вбок. Пушкина открыли футуристы. Вы открыли для нашей молодежи Маяковского. Это исторический спектакль. Он освежает нам историю, настоящую и будущую, глубоко партийный спектакль. И, Лиля, помнишь ты это или нет? Маяковский любил говорить. Поэт хочет, чтоб вышла, а чиновник — мещанин. Как бы чего ни вышло. Позвольте поцеловаться. Чухрай. Бывает патриотизм, и бывает патриотизм профессиональный, так же, как любовь простая и любовь профессиональная. Я протестую, чтобы профессиональные патриоты защищали от нас советскую власть. Я это говорю как старый коммунист с начала войны. Это высокопатриотичный спектакль. Баркан. Семен Аркаевич Баркан, главный режиссер театра Рамен о проблеме актера в этом театре и о взаимоотношениях его с режиссером. О диктатуре режиссера — это злые, завистливые сплетни. Таких актеров, превосходно владеющих точным донесением мысли, владеющих пластическими, ритмическими средствами выразительности, нет ни в одном театре. Я это утверждаю. Воля актера творчески раскрепощена и точно направлена режиссером в нужную для общего успеха сторону. И теперь надо на наших диспутах поставить на повестку дня вновь вопрос о мастерстве актера. Что это такое? Сегодня я, может быть, впервые понял, как неверно мы толкуем это понятие, и пришло время заговорить об этом с новых сторон, в новом освещении. Мы, актеры, режиссеры, осветители, постановочная часть, все профессиональные люди театра, долгое время не могли ставить, писать, снимать так, как этого требует совесть художника так как этого требует время, и произошла деквалификация. Вот такая пьеса, со скудным запасом мысли и с таким же обсуждением, чего там обсуждать было, все ясно. Этот спектакль заставляет нас по-новому осмыслить нашу жизнь, наше поведение и поступки с революционных позиций, с позиции постоянного внимания к проблемам времени. И какие возможности у театра, доселе неиспользованные, поэзия, была забыта совсем, а мы искали, Чего бы такое поставить? 12 апреля. Обсуждение послушайте в управлении. Многое, если не все, записал. Дайте ему, Маяковскому, хоть после смерти договорить. Шкловский. Спектакль не принят. Репетиции продолжаются в Ленинграде. Снова горю синим светом. И что мне делать? Жена говорит, делай шаг. Какой шаг? Подать заявление? Как я вывернусь из этой авантюры? Ничего подождут, кино не к спеху, сволочи, все.